Глава 18: Статус. Невеста не к месту. Понедельник у меня прошел под знаком сильнейшей слабости и головной боли. Я едва заставила себя поехать в гостиницу, где уже была запланирована встреча с менеджером. Пришлось брать такси, поскольку в таком состоянии перекладными я точно не доехала бы. Но на этом мои беды не закончились. В отеле, откуда ни возьмись, появился Руслан. Каким ветром его туда занесло, я так и не выяснила. Не было сил. Оставила это на совести Карины. Пусть сама разбирается со своим сюрпризом. Зато на моей совести осталось согласие подвести меня домой. Не знаю, почему не настояла на отказе. Ведь такси реально ждало у меня у входа. Возможно, просто не хватило все тех же сил, чтобы припираться. А может, поддалась порыву тех самых чувств, Которая так отчаянно пыталась спрятать вглубь сердца и запереть на замок. Да, я боялась, что Руслан снова устроит допрос, но он не сделал этого, сдержал обещание и молча довез меня домой. От этого на душе почему-то стало еще горше. Обычно во время наших припираний я злилась, и эта злость служила мне защитой и от него, и от себя. А тут я даже чуть не пригласила его на чай, Захотелось вдруг побыть с ним еще немного. Вот так, просто, без выяснения отношений, без брыканий и отрицаний. Просто помолчать вместе. Но все же не решилась. И слава богу, слишком большой соблазн для обоих. Утро вторника я встретила уже бодрее, меня даже почти не тошнило. Довольно сытно позавтракала. Не забыла принять витамины и отправилась на работу. Но на пути в офис меня нагнал звонок от Карины. «Напоминаю, что сегодня у меня примерка в четыре. Сможешь вырваться?» — сообщила она. «Слушай, а может, вы с Наташей сами справитесь?» — попыталась отвертеться я, а в ответ лишь услышала обиженный вздох. «Ладно, я постараюсь». А чуть позже позвонила и сама Наташа, сказать, что она за мной заедет. «Свадебный салон Монамур встретил роскошной обстановкой и тихой музыкой. — Ты уверена, что впишешься в желаемую смету? — шепотом уточнила я у Карины, разглядывая платья на манекенах. — Какая красота! — между тем охала и ахала сестра, бросаясь то к одной, то к другой вешалке. — Смотрите, вот это! А вот это! И почему нельзя второй раз замуж выйти? — «Так разведись со своим Франческо и найди себе другого мужа», хмыкнула Карина, рассматривая платье, которое принесла ей девушка-консультант. «Нет», – протянула Наташа со смехом, – «мне только мой Франческо нужен». «Тогда выйди за него второй раз», – предложила Карина. «Девочки, как вам это платье?» «Иди, примеряй», – послала ее Наташа и продолжила восхищаться ассортиментом. «Девушка, а для подружек-невесты у вас что-нибудь есть?» «Вы хотите одинаковые для всех?» – уточнила консультант. «Не знаю», – пожала плечами сестра. «Может, цвет одинаковый? Хотя бы нам, лис, да? Как там концепция свадьбы? Что насчет образа подруг невесты?» «Карина хочет просто платья в одной цветовой гамме», – отозвалась я, тоже прохаживаясь между вешалками с вечерними платьями. «Тема свадьбы – Прованс будущего, значит, что-то в пастельных тонах» но с яркими современными акцентами. Идеально голубой, нежно-персиковый, фисташковый и, конечно, лавандовый. «Ну как?» – Карина вышла из примерочной. Платье из сливочного шелка идеально облегало ее подтянутую фигуру, а ярко-красный ремешок придавал ему экстравагантности. «По-моему, отлично!» – оценила сестра. «Просто в десятку!» «Но пример еще второе, с декольте и шлейфом!» «А может, лучше вот это, укороченное? Ты же знаешь, что образ принцессы точно не мое!» — скривилась Карина. «Значит, примеряй укороченное!» — согласилась Наташа и глянула на меня. «А ты чего клювом щелкаешь? Может, тоже примерь что-нибудь?» «Да не это!» — она забрала у меня бледно-сиреневое платье, которое я вертела в руках. «Это потом!» «Свадебное! Тебе же тоже грозит скоро!» «Думала уже об этом!» А то другим свадьбы организовываете с Максом, а о себе, небось, забыли. Смотри, вот это классное!» Не успела я опомниться, как у меня в руках оказался ворох белоснежного шелка и кружева. «Это ведь ее размер, девушка?» «Да», — кивнула консультант, — «должно подойти. Если что, есть другой размер». «Нам, если что, побольше может пригодиться. На вырост!» — хохотнула Наташа. «Не буду я ничего примерять». Я попыталась вернуть платье девушки. «И вообще, Наташ, мне надо тебе кое-что сказать обо мне и Максе. Мы...» «Да примерь уже!» — выглянула из примерочной Карина. «Жалко, что ли? А я заодно посмотрю его на тебе. Вдруг мне понравится?» «Тебе не понравится!» — откликнулась я, насильно увлекаемая Наташей в соседнюю примерочную. «Оно точно не в твоем стиле!» «Нет, ну а вдруг?» — засмеялась подруга. Платье, конечно, было восхитительным. И именно таким, о каком я мечтала. Чтоб с корсетом, пышной юбкой и кружевом. В отличие от Карины, мне всегда хотелось на своей свадьбе быть похожей на принцессу. Романтичную, нежную, влюбленную. Жаль, что придется распрощаться с этой мечтой. Ну а так, хоть погляжу на себя разочек в таком образе. Это платье оказалось какого-то чересчур сложного фасона. И даже с помощью консультанта одевала его я минут пятнадцать. Мне еще и фату подсуетили для законченности образа. За это время я слышала, Карина успела сменить еще одно платье и подыскать другой модели. «Выхожу!» — сообщила я, открывая шторку. И сразу встретилась взглядом с Русланом. «Черт подери! А он что, уже здесь забыл?» «О, а ты что тут делаешь?» Одновременно со мной открылась примерочная Карины. В итоге мы обе в свадебных платьях перед Русланом, а я чувствую себя дура-дурой. Ситуация нарочно не придумаешь. Я быстро юркнула обратно в примерочную и прислонилась спиной к стене. Да что ж это за испытание на прочность? Ты же сама просила подвести тебе ключи от квартиры. Расслышала я голос Руслана. Или уже нашла свои? «Нет, кажется, потеряла. Окончательно и бесповоротно», — усмехнулась Карина. «Спасибо. Ну как я тебе? Красивая?» «Ты чего вышла?» А это уже вернулась возмущенная Наташа. «Жениху нельзя показывать платье до свадьбы. Плохая примета». «Глупости», — фыркнула Карина. «Я в это не верю. А если что, выберу себе другое платье. Делов-то». «Все, я поехал», — снова голос Руслана. «Да-да, иди», — стала выпроваживать Наташа. «А ты не хочешь себе костюм посмотреть, раз приехал? А это уже Карина». «Нет, я спешу. Итак, едва нашел минуту заскочить. Хотел водителя к тебе отправить, но для него появилось более срочное задание. Пришлось самому». Торопливо заговорил Руслан. «Буду поздно». «Ладно, удачи», — пропела ему вслед Карина и постучала в мою примерочную. «А ты чего спряталась?» «Русик же не твой жених, чтобы платье не показывать. Выходи!» «Я уже сняла платье», — ответила я, действительно пытаясь расстегнуть на спине мелкие крючки, которые до этого консультант так долго и кропотливо застегивала. «Ну вот», — сукоризной протянула сестра, — «а я так хотела на тебя посмотреть! И Макс!» «Наташа!» — перебила я ее. «На эту тему у нас сегодня будет серьезный разговор». А пока ничего не говори мне о Максе и свадьбе, ладно? — Ладно. Я прямо представила, как сестра недоуменно пожала плечами. — Оно не тесное тебе? Ее внимание переключилось на Карину. — Смотри, вдруг живот вырастет к сентябрю. Это первые месяц-два ничего не видно. А потом как попрет, только и успевай гардероб менять. Кстати, ты уже была на УЗИ? Двенадцать недель уже есть? — Да, вроде... Неуверенно отозвалась подруга. «А у тебя, Алис!» Крикнула мне сестра. «УЗИ через две недели», ответила я, покидая примерочную. «Но у меня дополнительные, на девятой неделе». «У меня вроде тоже через две недели УЗИ!» брякнула Карина. «Слушай, может, хватит, а?» Не вытерпела я. «Уже перед Наташей можно не продолжать этот спектакль». «О чем вы на этот раз?» Сестра уперла руки в боки. «Карина не беременна», – сдала я подругу. «Только я до сих пор не могу понять, зачем она кормит всех этой байкой. И Руслана в первую очередь». «А Лиза беременна не от Макса», – не осталась в долгу Карина. «Я уже и без тебя собиралась рассказать это Наташе». Устала парировала я. От волнения опять закружилась голова и захотелось присесть. Рядом удачно расположился диванчик, и я упала на него. «Так». Наташа перевела взгляд с меня на Карину. А теперь все по порядку. Каждая. — Ну, я просто хотела проверить Руслана, — закатив глаза, ответила Карина первая. — Готов ли он к семейной жизни? И для этого украла мой тест, — закончила я за нее, усмехаясь. — Проверила? — Наташа смотрела на нее с недовольством. — Да, — спокойно ответила та. — И? «А давайте обсудим это в другом месте!» Карина тоже начала заводиться. «Девушка!» – раздраженно обратилась она к консультанту. «Отложите, пожалуйста, мне вот это платье. Я завтра с утра заеду, еще раз примерю его и, скорее всего, куплю. Залог надо давать?» «Ну, а ты что скажешь?» – спросила меня сестра, пока Карина разбиралась со своим платьем. «Давай поговорим обо всем наедине», – попросила я. «Хорошо, я отвезу тебя домой, по пути расскажешь», — не стала настаивать сестра. Зато Карину она вновь атаковала, стоило нам оказаться в соседней с салоном кофейне. «Так что с проверкой? Руслан твой выдержал ее?» «Выдержал», — равнодушно ответила Карина. «Все отлично, я довольна». «А дальше что будешь делать?» — не отступала Наташа. «Когда правду ему скажешь?» «Не знаю». Карина стала энергично размешивать сахар в чашке с кофе. Как-то все закрутилось, теперь прямо язык не поворачивается, признаться. Я все надеялась, что мне удастся забеременеть по-настоящему за это время, но не выходит. Господи, ну ты и дура, подруга!» Наташа подперла рукой щеку. «Чем дальше ты тянешь с признанием, тем тебе хуже. Как отсутствие живота в ближайшем времени объяснять будешь? Подушку подсунешь?» «Да ну тебя!» — вяло отмахнулась та. «Прямо спели с сеструхой? В один голос?» «Значит так», — заговорила Наташа уже более решительно. «У тебя есть четыре недели, чтобы признаться Руслану. Иначе это сделаю я. За день до свадьбы. Нельзя начинать семейную жизнь со лжи. А то устроила тут мыльную оперу. Будто дешевых сериалов пересмотрела. Я прямо не узнаю тебя, Карина». «А может, я действительно изменилась?» Карина резко отодвинула от себя чашку. «Больно ты знаешь, что у меня в жизни происходит!» Она бросила купюру на стол и поднялась. «Поехала я! Счастливо оставаться!» «Мое обещание рассказать все Руслану все равно в силе!» Бросила ей вслед Наташа. Имея это в виду!» Я же пребывала в растерянности от этой сцены. Карину редко можно увидеть такой. А уж с Наташей они ругались крайне редко. И хоть в данной ситуации я находилась на стороне сестры, все равно на душе стало тяжело. «Наверное, зря я выдала секрет Карины. И кто меня за язык тянул?» Она обиделась. Тихо проговорила я, глядя вслед уходящей подруги. «Ну и пусть», — спокойно откликнулась Наташа. «Может, поумнеет? Просто с такими вещами, как дети, не шутят, понимаешь? Ей же потом это боком выйдет. Мужчины, как правило, такие выходки не прощают. Ладно, а теперь давай свой скелет доставай из шкафа». «Что там у вас с Максом?» «Ничего», — ответила я. «Мы просто друзья, коллеги и не собираемся жениться. И я беременна не от него. Это Макс сам придумал, проявил глупую инициативу. Нет у нас с ним никаких близких отношений. Нет и не было никогда». «Тогда от кого ты беременна?» Наташа смотрела на меня с интересом. «Не знаю. Отец моего ребенка — незнакомец. Я видела его в ту ночь первый и последний раз». Нет, дорогая сестра, хоть я и люблю тебя, но главный скелет своей антресольной коллекции не покажу даже тебе.